Икар. Неужто я принадлежу небу? А если нет, то чего? Оно так пристально взирает на меня Своими синими очами И манит душу вверх В неведомые выси, где человеку места нет. Расчитан точно мой полет. Обдуман, выверен, измерен. В нем нет и ни не награн безумья. Но разве сама? Жажда взлета не похожа на безумие. Ни в чем мне не дано найти отраду. Земле не удивить меня своими новинками. Я рвусь в высоты, где властвует тревога, где совсем рядом лучи солнца. Но отчего они сжигают меня, эти безжалостные лучи разума? Почему они хотят меня уничтожить? Чем дальше вниз до людских селений, измеящихся изгибов рек, тем милее они сердцу, тем легче с ними мириться. Зачем взывают они ко мне, суля возможность любви, любви к человеку и всему человеческому, если только я взгляну на них с высоты? Ведь я не любви искал, а если ее, то значит, я не принадлежу небу. Я не завидовал свободному полету птицы, не мечтал сравниться в безмятежности с природой. Лишь хотел быть выше и ближе. И от этой загадочной жажды разрывалась грудь. И тянуло броситься в синее небо, прочь от органики земных радостей, прочь от грез о превосходстве. Вверх, все выше и выше, чтоб плавился воск крыльев от жары и дурмана. А может быть, я все же тварь земная? Иначе зачем бы стала земля так радостно принимать мое падение? Она не дала ни опомниться, ни одуматься. Она поманила мягкой истомой и встретила ударом стального щита. Зачем податливая земля обернулась безжалостной сталью? Неужто лишь чтобы напомнить о том, как мягок я? чтобы сама природа мне объяснила. Падение естественней взлета и непостижимого накала страсти. Неужто лазурь неба химера? Неужто мой полет затея земли, соблазнивший своего питомца жарким хмелем восковых крыл? Неужто и небо с землей заодно исполнитель моего приговора? За что осужден я на казнь? За то, что не верил в себя? Или наоборот, верил слишком сильно? За то, что вас жаждал понять, кто я на самом деле? Или наоборот, решил, что все знаю? За то, что хотел улететь в незнаемое или познанное, неважно. Ведь то и другое — лишь точки, синие точки духа.